97. Марина, этому типу рыжие волосы не идут. Наталья, это же манга. Тут символика, как в средневековой живописи. Рыжие волосы означают, что персонаж вспыличивый. Если языка символов не знаешь, многого не поймешь. Вот от чего герой может упасть в обморок. Ну, если ударится лбом, а столб? Это в западных комиксах. Столб. Герой что-то поразит. Вот он и хлопнется об пол. «А видишь каплю пота? Значит, герой боится или нервничает?» Марина помолчала. «Мне завтра в префектуру за результатом. Элизабет отправит с тобой? Зачем? Как хочешь». Но Эль уставился в телевизор. «А если откажет?» Марина теребила в пальцах край пижамы. «Мама выдала еще зимой две одинаковые на смену. Суточками». Ноэль смеялся, что от этих пижам у него наступит затяжная импотенция. Как в воду глядел. Если откажет, я напишу письмо Саркази. Ага. Денис сказал, что в Елисейском дворце перебоев с туалетной бумагой нет. Ноэль резко повернулся. Ну так у тебя есть вариант. Когда развод? Через две недели? Вернешься к мужу и все дела. Там кончено. А знаешь, почему кончено? Потому что он тебя подставил. «Не пошел заявлять, что вы вместе. Ты ему этого простить не можешь. А не то, чтобы между им и мной ты выбрала меня». Снова уставился в телевизор, но и десяти секунд не выдержал. «Да. А если рабочую тебе не дадут, я так понимаю, от меня больше никакого толка в твоем понимании». «Гонишь?» «Надо было бы прикрыть дверь половину второго ночи, но вставать не хотелось. И я тебя не гоню». Просто признай, что ты всех своих мужиков использовала. Я? Да, ты. У меня ощущение, будто я в клетке. Ты мне с самого начала стала ставить условия. Вроде того, что без брака не мыслишь отношений. Но Эль, в этой стране не очевидно их мыслить без брака. Да дело не в стране. Дело в тебе. Ты хотела, чтобы все было по-твоему. А ты? Ты не хотел, чтобы было по-твоему? «Да я шел тебе навстречу. Зачем ты сюда привел?» «Да когда двое друг другу необходимы, они хотят быть вместе». «Где хотят? У вас в России?» «Так ты не в России. Здесь люди живут раздельно, по крайней мере, первое время». «Просто тебе, Ноэль, ничего не нужно. Ни семьи, ни ребенка. Вот-вот. Тебе требуется три короба обещаний, чтобы чувствовать себя в безопасности». «Нет, не поэтому». А чтобы знать, что я тебе дорога. Обещания ничего не стоят. Сегодня они есть, завтра нет. Люди врут друг другу и самим себе. У нормальных людей чувства со дня на день не меняются. И что с того, что мне нужна стабильность? Вот ты и проговорилась. Ты ведешь себя как банальная самка. Ты в меня просто нож втыкаешь. Я не могу продолжать такие отношения. Я тоже. Марина встала, взяла подушку, плед. Спокойной ночью.